Мне осталось сказать совсем немного. Я долго жила в этой стране и понимаю, что значат такие встречи, беседы и советы и не терять контакта с органами. Несколько дней я разбирала старые рукописи и жгла их. Собственно, все мое разбирательство сводилось к тому, что я по диагонали проглядывала исписанные страницы перед тем, как бросить в огонь. Особенно много у меня накопилось стихов. «Не будь бескрылой мухой, с скрайней тули». Не бойся ночи, скрывший все вокруг. В ней рыщут двое. Я — лиса Ахули. И пес пиздец, таинственный мой друг. Стихи я жгла с особой грустью. Я так и не успела их никому прочесть. Но что делать? Таинственный мой друг слишком занят. Теперь у меня осталось только одно дело, которое уже близится к завершению. Вот почему мое повествование переходит от прошедшего времени к настоящему. То самое дело. о котором сказал мне 12 веков назад желтый господин. Я должна открыть всем лисам, как обрести свободу. Собственно, я почти уже сделала это, осталось только свести все сказанное в четкую и ясную инструкцию. Я уже говорила, что лисы сами внушают себе иллюзию этого мира с помощью хвоста. Символически это выражает знак уроборос, вокруг которого мое сознание вертелось столько веков, чувствуя великую тайну, которая в нем скрыта. Змея кусает себя за хвост. Ненарушимая связь хвоста и сознания — фундамент, на котором покоится мир, как мы его знаем. Ничто не может вмещаться в это причинно-следственное кольцо и разорвать его, кроме одного — любви. Мы, оборотни, значительно превосходим людей во всех отношениях, но, подобно им, мы почти не знаем истинной любви. Поэтому тайный путь выхода из этого мира скрыт от нас. А он настолько прост, что трудно поверить. Разорвать цепь гипноза можно одним движением ума. Сейчас я передам это непревзойденное учение в надежде, что оно послужит причиной освобождения всех тех, у кого есть сердце и хвост. Эта техника, утерянная в незапамятные времена, была вновь открыта мной, лесой Ахули. ради блага всех существ, при обстоятельствах, описанных в этой книге. Вот полное изложение тайного метода, известного в древности как «хвост пустоты». Первое. Сначала Обортин должен постичь, что такое любовь. Мир, который мы по инерции создаем день за днем, полон зла. Но мы не можем разорвать порочный круг, потому что не умеем создавать ничего другого. Любовь имеет совсем иную природу, и именно поэтому ее так мало в нашей жизни. Вернее, наша жизнь такая, именно потому, что в ней нет любви. А то, что принимают за любовь люди, в большинстве случаев телесное влечение и родительский инстинкт, помноженные на социальное тщеславие. Оборотень, не становись похожим на бесхвостую обезьяну. Помни, кто ты. Второе. Когда оборотень постигнет, что такое любовь, Он может покинуть это измерение, но предварительно он должен закрыть свои счета, отблагодарить тех, кто помог ему на пути, и помочь тем, кто нуждается в помощи. Затем Оборотень должен 10 дней поститься, думая о непостижимой тайне мира и его бесконечной красоте. Кроме того, Обортин должен вспомнить свои черные дела и раскаяться в них. Надо вспомнить хотя бы 10 самых главных черных дел раскается в каждом. При этом на глазах оборотня не менее трех раз должны выступить искренние слезы. Дело здесь не в пустой сентиментальности. При плаче происходит очищение психических каналов, которые будут задействованы на третьем этапе. Третье. Когда подготовительная практика закончена, оборотень должен дождаться дня, следующего за полнолунием. В этот день он должен встать рано утром. совершить омовение и уйти в отдаленное место, где его не увидит никто из людей. Там он должен выпустить хвост и сесть в позу лотоса. Если кто-то не может сидеть в лотосе, ничего страшного, можно сесть на стул или на пенек. Главное, чтобы спина была прямой, а хвост спокойно покоился в расслабленном состоянии. Затем надо сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, зародить в своем сердце истинную любовь максимальной силы и, громко выкрикнув свое имя, направить ее в хвост, так далеко, как возможно. Любой оборотень сразу поймет, что значат эти слова «направить любовь в хвост». Но для оборотня это нечто настолько дикое, немыслимое и выходящее за рамки всех конвенций, что меня могут считать за сумасшедшую. Тем не менее, все обстоит именно так. Здесь и происходит тайная дорога к свободе. Произойдет примерно то же, что бывает, когда пузырек воздуха попадает в идущий к сердцу кровеносный сосуд. Этого будет достаточно, чтобы остановился мотор самовоспроизводящегося кошмара, в котором мы блуждаем с начала времен. Если зарожденная в сердце любовь была истинной, то после крика хвост на секунду перестанет создавать этот мир. Этой секундой и есть мгновение свободы. которого более чем достаточно, чтобы навсегда покинуть пространство страдания. Когда эта секунда наступит, Оборотин безошибочно поймет, что ему делает дальше. Я постигла и то, как может сбежать из этого мира бесхвостая обезьяна. Сначала я собиралась оставить подробную инструкцию для нее, но не успеваю, поэтому коротко скажу о главном. Ключевые точки учения здесь те же, что и выше. Сперва бесхвостая обезьяна должна зародить В своей душе любовь, начиная с самых простых ее форм и постепенно поднимаясь к истинной любви, у которой нет ни субъекта, ни объекта. Потом она должна переосмыслить всю свою жизнь, поняв ничтожество своих целей и злокозненность своих путей. А поскольку ее раскаяние обычно лживо и недолговечно, ей следует прослезиться по поводу своих черных дел не менее тридцати раз. И, наконец, Обезьяна должна совершить магическое действие, аналогичное тому, которое описано в пункте 3, только с поправкой на то, что у нее нет хвоста. Поэтому бесхвостая обезьяна должна сначала разобраться, как она создает мир и чем наводит на себя морок. Все здесь довольно просто, но у меня совсем не осталось времени на этом останавливаться. Скажу о более важном. Если оборотень, идя по пути, найдет новую дорогу к истине, Ему не следует маскировать ее в разных путанных символах и ритуалах, как это делают бесхвостые обезьяны. Он должен немедленно поделиться своим открытием с другими оборотнями в наиболее простой и ясной форме. Но ему следует помнить, что единственный верный ответ на вопрос, что есть истина, это молчание, а тот, кто начинает говорить, просто не в курсе. Ну вот, пожалуй, все. Сейчас доиграет Natkin Кинкелл. и пацан Лос-Диас поедет в Тамбов, о котором он мечтал столько долгих столетий. Выглядеть это будет так. Я допечатаю страницу, сделаю сейв, брошу ноутбук в рюкзак и сяду на велосипед. Ранним утром у трамплина на опушке Битцевского леса совсем не бывает людей. Я долго хотела прыгнуть с него, но сомневалась, что смогу приземлиться. А сейчас я поняла, как это сделать. Я выйду в самый центр пустого утреннего поля, соберу в сердце всю свою любовь, разгонюсь и взлечу на горку. И как только колеса велосипеда оторвутся от земли, я громко прокричу свое имя и перестану создавать этот мир. Наступит удивительная секунда, не похожая ни на одну другую. Потом этот мир исчезнет. И тогда, наконец, я узнаю, кто я на самом деле.